Глава 8. Провал посредничества арабских стран и шестидневная война. Ни один англичанин не откроет рта без того, чтобы не вызвать к себе ненависти или презрения другого англичанина. Джордж Бернард Шоу. Настало время вспомнить Гамаля Насера, который в 1956 году выступил против Британии и Франции и национализировал Суэцкий канал. Тогда его действия увенчались успехом, и он вышел из кризиса лидером арабского мира. На гребне этой волны Наср начал готовиться к новой авантюре – нападению на Израиль. Именно здесь лежат истоки шестидневной войны. Для понимания ее сути необходимо сначала разобраться, почему вообще арабские государства считают Израиль врагом. До Первой мировой войны Ближний Восток находился под властью Османской империи, Во время войны в Англии были приняты два противоречащих друг другу документа: Декларация Бальфура 1917 года, выражавшая поддержку созданию еврейского государства на землях Палестины. И немного более ранняя, от 1915 года, декларация МакМехана, которая обещала поддержку в создании арабского государства. И обе они не согласовывались с еще одним документом англо-французским соглашением Сайкса-Пико 1916 года, по которому страны делили сферы влияния на Ближнем Востоке. Во время Первой мировой Британия поддержала сионистов в обмен на экономическую помощь от евреев. А в обмен на арабскую помощь обещала поддержку в создании арабского государства. Примечание. Сионизм – движение, ставившее своей целью создание независимого еврейского государства. «Арабская помощь». Имеется в виду арабское вооруженное восстание против Османской империи. Однако арабам дали пустое обещание, тогда как декларацию Бальфура Британия, скорее всего, искренне собиралась выполнить. Англии было необходимо дружественное государство поблизости от Суэцкого канала, главного пути к ее основной колонии – Индии. Израиль вполне подходил, поскольку Палестина расположена поблизости и от Египта, и от этой скоростной магистрали, предназначенной для движения колониальных товаров и ресурсов в метрополию. Британия совместно с Францией владела и пользовалась каналом, но им нужна была дружественная армия, чтобы защищать это право владения. Более того, когда британский флот перешел на нефть как на основной вид топлива, стратегическая значимость Суэца выросла еще сильнее, в наши дни США держат флот в Персидском заливе для контроля над другой нефтяной артерией – Армузским проливом. Точно так же Израиль позволял Англии держать под контролем Суэцкий канал. И первой страной, которая отреагировала на действия Египта, был именно Израиль. После Первой мировой, в которой арабы сражались на стороне англичан, они чувствовали себя преданными. Выступая в качестве посредника – ООН предложила создать в Палестине два отдельных государства – еврейское и арабское, но арабов это не устроило. В мае 1948 года было создано государство Израиль. Практически сразу же вспыхнула война между ним и арабскими формированиями, получившая название Первой арабо-израильской войны. Примечание. Более частотное в русскоязычных работах название «Война за независимость Израиля». Она завершилась перемирием через 10 месяцев, но стала прологом к кровавому конфликту, которому предстояло растянуться на десятилетия. Основание государства Израиль завершило 2000-летнюю эпоху скитаний еврейского народа, разбросанного по миру со времен Римской империи. Евреи обрели горячо желаемую родину, но это привело к появлению более чем миллиона беженцев из Палестины. Вскоре последовала Вторая арабо-израильская война – война за Суэцкий канал, в которой боевые действия шли между Египтом и коалицией Британии, Франции и Израиля. Как было сказано ранее, Насер вышел из этой войны победителем и лидером арабского мира. Укрепивший свою власть президент Египта собрался завершить то, чего не получилось достичь в первых двух войнах – объединить арабов в едином мощном государстве, подобном Советскому Союзу или США. Панарабизм Основа идеологии Гамаля насара впоследствии станет основой идеологии партии Баас в Ираке эпохи Саддама Хусейна. Если бы арабы, обладавшие невероятно мощным оружием под названием нефть, выступили на международной арене единым фронтом, это стало бы огромным вызовом для западноцентричного мирового порядка. Однако Британия поспособствовала созданию Израиля, а США впоследствии стали его главным союзником. Покуда существовало еврейское государство, объединение арабов было географически невозможно. Задача Насара выглядела очевидной – захватить Израиль. Египет начал подготовку к нападению вместе с Сирией, Иорданией и Ираком. Египтяне привели в готовность войска на Синайском полуострове и объявили о блокаде Тиранского пролива, единственного морского пути из Израиля в Индийский океан. Сирия разместила на голландских высотах на границе с Израилем 60 тысяч солдат и 200 танков. Иордания также приготовилась к войне, передав Египту право управлять своей армией в случае военных действий. Однако Израиль действовал на опережение. 5 июня 1967 года, как только стало очевидно, что арабские государства готовятся нападать, Израиль начал наступление. Началась третья арабо-израильская война – Командовал операцией одноглазый генерал по имени Моше Даян. Первый удар Израиль нанес по авиабазам противника. За три часа израильские ВВС атаковали 17 арабских аэродромов и уничтожили более 80% их самолетов. Всего же за два последующих дня израильтяне сбили 418 самолетов, из них более 300 – египетских. Эта война показала важность внезапного превентивного удара – и авиации в современных военных действиях. Кроме того, боевые действия стали полигоном столкновения советской и американской военной техники. По характеристикам вооружения сторон практически не отличалось, тогда как в живой силе у арабов был значительный перевес. Само население арабских стран в несколько десятков раз превышало население Израиля, но, несмотря на все это, арабские армии оказались бессильны перед лицом внезапного израильского нападения. Авиаудары в первые три часа войны определили ее исход. ВВС арабских стран были полностью уничтожены, и сухопутные войска были вынуждены отступать под постоянными ударами с воздуха. Можно сказать, что это была самая эффективная и хорошо спланированная операция 20 века. При посредничестве ООН война закончилась через шесть дней, получив название «шестидневной». Арабские страны потеряли несколько десятков тысяч солдат и лишились части территории. Египет потерял Синайский полуостров, Сирия – Голландские высоты, а Иордания – Иерусалим и Вифлием. Больше того, провал арабов не ограничивался территориальными потерями. Сразу после начала войны они попытались шантажировать Запад нефтью. На следующий день после начала войны, 6 июня 1967 года, арабская коалиция договорилась об остановке экспорта нефти и немедленно приступила к исполнению этого решения. Министр нефти Саудовской Аравии Ямани был резко против. Полное эмбарго невозможно, а в частичном нет смысла. На тот момент арабские государства могли сократить поставки на 6 миллионов баррелей в день, но дружественный США режим пихлеви в Иране продолжил добычу нефти, Ее производство нарастили также в Венесуэле и Индонезии, и влияние арабского нефтяного эмбарго оказалось минимальным. Именно о таком результате предупреждал Ямани. Нефть как оружие эффекта не возымела, пострадали только сами арабские страны. Единственным масштабным следствием остановки экспорта нефти стран Ближнего Востока стала потеря занимаемой ими доли на рынке. Производство нефти в остальном мире продолжало расти. Возникла даже угроза переизбытка предложения на рынке. Спрос на нефть в 1960-е составлял лишь половину от показателя 1970-х годов, так что попытка использовать нефть как инструмент давления ни к чему не привела. Поражение в шестидневной войне вскрыло военную слабость арабских государств и ослабило их положение на мировой арене. Провал же попытки использовать нефть как инструмент давления стал причиной уныния и ярости арабских правительств. И тем не менее, с наступлением 1970-х годов сложились условия для ответного удара. Он стал возможным благодаря изменению структуры энергетического рынка. Перед тем, как перейти к анализу ситуации в 1970-е, необходимо обратить внимание еще на одну страну – самого крупного потребителя нефти из государств, которые ее не производят. По объему потребления – Она занимает четвертое место в мире. Это Япония, которая бросила неожиданный вызов США и Великобритании на их заднем дворе, Ближнем Востоке.